Глава 18. Тренировка с Демонессой предсказуемо закончилась моим поражением, но кажется, в этот раз я продержался на пару секунд дольше, или она меня просто жалела. Знаешь, твоя идея с мечами и использованием сырой стихийной энергии принесла удивительный результат. Вдруг поделился со мной Миимото после того, как мы разобрали, что я делал не так, И как мне следовало поступить, чтобы продержаться против Рокс чуть дольше? Это не была изначально моя придумка. Открестился я от такой славы, переодеваясь в повседневную одежду после душа. Ты знаешь что-то про магических мечников? За время своей жизни я их не встречал, а то, что слышал, скорее было больше слухами, чем реальными историями. Задумчиво постучал себя пальцем по подбородку «Старый дух». В общем, в Англии, точнее под ее управлением, находится относительно небольшой остров Альбион, с которыми их простолюдины путали, объединяя в одно название. Этот остров был местом обитания магов Англии, которые позднее вместе с Ферри и другими магическими существами скрывались во времена власти Инквизиции, но это не относится к теме. Так вот, на Альбионе появились первые магические мечники, люди, которые могли не обладать достаточно сильным даром, но вместо этого они направляли всю свою магическую энергию для собственного развития. Им не требовалось изучать заклинания или песнопения, что использовали их магию. Вместо этого мечники направляли всю свою энергию в мечи и доспехи, делая их временно смертоносными и почти неубиваемыми бойцами. Вот и выходит, что если не вдаваться в подробности, то магический мечник это тот же мечник, но направляющий магию в меч и делающий из него смертоносное оружие. «Понятное дело, что у Англии за столько веков уже выработалась своя система обучения мечников и занятия ими мест в современном варианте круглого стола, но почему бы не использовать сам принцип для наших младших учеников?» — улыбнулся я. «И как у них получается все?» «Знаешь...» дал им возможность прикоснуться к чему-то, о чем они не могли и мечтать». «С какой-то непонятной интонацией», — ответил мимота но что было определенно, он точно гордился успехами своих учеников, видев в них отчасти и заслугу своей работы. А тут надо было видеть лица ребят, которые заставляли свои мечи пылать пламенем. Да, они удвоили усилия на тренировках, хотя мне казалось, что я и так держу их на пределе возможностей». только смотри, чтобы они не поубивали друг друга. И напомни, что внешний эффект не влияет на смертоносность их мечей. Те же воздушные лезвия практически невидимы, а могут разрезать стальные пластины», — предупредил я. «Егор, у меня опыта обучения молодых оболтусов будет поболее, так что я все прекрасно понимаю», — ехидно улыбнулся дух. Вот только меня интересует, почему ты сам не воспользуешься таким же методом. Насколько я знаю, мое прошлое вместилище обладает схожими свойствами по помещению в себя магической энергии. В какой-то мере и да, и нет. Особенности долго объяснять. Вздохнул я, застегивая пуговицы на рукавах рубашки. Кстати, рубашка была собственного производства рода и была почти ничем не отличима от тех, к которым я привык. Да и моя магия не имеет стихийной предрасположенности, чтобы выдавать схожий результат. В итоге, скорее всего, получится просто световой эффект, который не будет нести никакой пользы. Или все же я не прав? Ведь я направляю магическую энергию в меч, а она, несмотря на отсутствие каких-либо стихийных проявлений, имеет самую подходящую для призыва в составляющую. Так что хоть какой-то эффект удармича должен будет оказывать, но для этого надо иметь непризванного демона, чтобы не навредить собственному призыву. Такое может прокатить разово, но для нескольких тестов такое точно не подойдет. «Вижу, что ты задумался». Довольно улыбнулся Миемото, отрывая меня от внутренних рассуждений. «Значит, не все так однозначно». С магией вообще редко, когда все бывает однозначно. пожал я плечами. Ладно дальше без меня, махнул я рукой, отправляясь на этаж ниже, где располагалась тренировочная арена для магов. Пока я разминался, физически приспосабливаясь к обновленным возможностям тела, чтобы понимать свой текущий максимум, Лена занималась своей разминкой. К нам время от времени приходили ее сокомадники, но из-за моей занятости они не проходили стандартного боя с демоном, и могли только отрабатывать свои техники, что, впрочем, могли делать и в своих домах. По этой причине их визиты стали реже, чему я был даже отчасти рад. Та же Нарышкина могла своими вопросами вывести любого человека, а я не был готов выслушивать ее. Все четверки и так на лето были даны индивидуальные задания из-за отсутствия боевой практики. А там уж посмотрим, насколько старательно они выполняют их, И как сильно мне придется гонять четверку, чтобы в этом году они точно заняли в турнире, если не первое место, то второе. Хватит уже болтаться в первой десятке, пора занимать и более высокие места. Да и мне дополнительная слава, как тренера, тоже будет полезна к общей репутации рода. Лена, как я и думал, сейчас занималась одним из занятий для улучшения навыков концентрации и контроля, Перед сидящей в позе для медитации девушкой скользили небольшие огоньки, в данный момент имеющие определенное сходство с бабочками. Именно их перемещала в пространстве моя вторая жена, при этом стараясь сделать так, чтобы они двигались как живые и действовали не прямолинейно, а хаотично, чтобы придать еще большую живость этому магическому представлению. Я решил не мешать ее занятию, и посмотреть пока со стороны на успехи огненной волшебницы. Было заметно, что с тремя-четырьмя бабочками Лена еще справлялась вполне на уровне, то вот с большим количеством возникали трудности. То они начинали двигаться вообще без взмахов крылышками, то натыкались друг на друга, бесплотными тенями проникая друг в друга и продолжая движение. При каждой такой ошибке девушка начинала сначала и так каждый раз. «Молодец, что тренируешь свой контроль», — похвалил я ее, когда на десятой наблюдаемой мной попытке Лена решила сделать небольшую передышку и восстановить энергию в источнике. В тренировочной зоне с помощью стержней якорей был специально повышенный магический фон, который одновременно заставлял больше концентрироваться при создании техник, иначе их просто размывало в магических потоках. И в то же время здесь можно было быстрее восстановить резерв и продолжить тренировку. Пока получается не очень, вымученно улыбнулась девушка, с благодарностью принимая мою руку, чтобы подняться с земли. Все время сбиваюсь на имитации жизни. Для большей схожести ездила в оранжерею, где разводят бабочек, но пока выходит не так естественно, как у них. Не переживай так, Легко, едва касаясь, провел я по волосам своей жены подобным шелку. Взгляд невольно зацепился за седую прядь, заведенную за ухо. То, что ты вообще занимаешься подобным делом, многого стоит. Почему только остальные этим не занимаются? Мы не знаем, как поступают в других родах, особенно тех, кто в своем прошлом являлись боевыми магами, пожал я плечами. Да и в книгах, как ты уже убедилась, Есть информация по подобного рода тренировкам. Могу лишь предположить, что сейчас все сконцентрированы на том, чтобы достичь как можно большей силы, пусть и с проблемами в контроле. Но согласись, когда ты можешь создать пламя дракона, то уже не особо важно, насколько хорошо у тебя получаются огненные шары и какое их количество ты можешь создать. От этого и проверка на максимальный импульс силы для выдачи ранга мага. «Понятно», — вздохнула девушка. «Раз уж нам скоро предстоит вам обновить гардероб, то, думаю, ты не будешь против побыстрее закончить с тренировкой». Увидев радостную улыбку Лены от этих слов, я продолжил. «Давай проверим твои силы на демоне, устойчивом к огню». «А как же я тогда смогу его победить?» Еще до того, как я стал чертить печать призыва, спросила она. «То, что существо устойчиво к огню...» «Не значит, что она вообще его не может ощущать», — пояснил я. «В то же время можно использовать свое окружение. Дальше думай сама. Ты маг, а значит, должна быстро ориентироваться в изменяющейся обстановке». «А учителя в академии говорят другое», — немного ворчливо отозвалась Лена. «Ты сейчас здесь, а не с учителем из академии. Поэтому в данный момент надо слушаться меня», — погрозил я ей пальцем. Готовься. Печать призыва появилась в десяти метрах от нас, и из нее тут же выскочила, подлетев на добрых три метра, будто бы обугленная фигура человека. Единственное, что фигура имела более вытянутые конечности, да и рост ее был под два с половиной метра. Вот когда демон опустился на землю точно в центре печати, можно было рассмотреть, как сквозь бугристую кожу, будто покрытую толстым слоем пепла, то тут, то там пробивается сеточка трещин, из которых был виден багровый свет. Какая-то ходячая головешка, а не демон. Впрочем, я и сам видел демона впервые, и поэтому с интересом рассматривал его, что, впрочем, не помешало мне прикрикнуть на немного замешкавшуюся волшебницу. «Не расслабляйся!» Легкий пас рукой, и печать гаснет, выпуская демона, который с горловым рычанием бросился прямо на Лену. Я к этому моменту сделал несколько шагов назад, готовый в случае чего подстраховать её. И в то же время мне пришлось так поступить, потому что вокруг нее стал подниматься такой жар, что становилось тяжело дышать. Демон стремительно сокращал расстояние, но вот в него ударила плотная струя огня, которая даже сумела отбросить призванное существо на несколько метров назад». Но все же Лена не стала удерживать технику на противнике, поняв, что она лишь слегка опалила его и не причинила более значимого вреда. Демон тут же вскочил на ноги и попытался прыгнуть мощным толчком, оттолкнувшись от земли. Вот только его полет был прерван в самом начале попаданием двух пылающих мечей, что впились в его ноги. Технику меч-огня в исполнении Лены я видел впервые, А значит, девушка продолжала активно заниматься в академии, чтобы разнообразить свои навыки, что не могло не радовать. Да и исполнено было на достаточно хорошем уровне, чтобы созданные из пламени меча оказались достаточно острыми для пробития шкуры призванного существа. Огненная кровь закапала по каменному полу, выжигая на нем ручейки раскаленных каналов. Вот только, несмотря на успех, Поддерживать долго эту технику Лена не смогла. Вместе с развалившимися мечами демон вновь бросился вперед, и в этот раз ему в грудь, несмотря на все его попытки увернуться, прилетела очередь небольших огненных шаров. Каждый из них моя жена старалась направить в одну точку, но из-за верткого противника это не всегда получалось. Но уже было видно, насколько раскалилась шкура демона в местах попаданий. Так еще помимо этого я заметил, что огненные техники девушки стали более концентрированными. К каждому снаряду, созданному магией и на время сковавшему пламя, добавлялась малая талика из демонического источника, делающая поражающие свойства техники еще более серьезными. Вот даже призванное существо начало пробирать, и оно от каждого попадания издавало явно не звуки радости. Несмотря на непрекращающуюся череду огненных рощерков, удерживающих демона на расстоянии, Лена создавала более сложный конструкт. В какой-то момент ее концентрации уже было недостаточно для одновременного действия в двух потоках. И отправив более длинную очередь в демона, девушка стала стремительно завершать технику, делая из нее целостную и завершенную структуру. Больше немедля она напитала ее энергией, существенно добавив энергии из второго источника. Из-за этого площадная техника ударила не только собственно по демону, но и по земле вокруг него, превращая ее в лаву. Вот от такого он действительно взвыл и попытался выбраться из неожиданной ловушки. Но пол тренировочного зала из-за воздействия столь жаркого пламени стал вязким, и начал утягивать призванное существо словно в трясину. Лена не стала довольствоваться этим результатом и продолжила наносить удары более простыми, но от этого не менее опасными техниками. Всё же огненные маги были одними из самых опасных одаренных в плане боя. Их техники в принципе не могли не нести хотя бы минимальный урон, так что оставалось или избегать их, или разрушать до того, как они попадут и устроят взрыв. Вот как раз от взрывов небольших огненных стрел демона стало мотать из стороны в сторону, его ноги окончательно увязли в уже остывающей земле. Моя же жена в это время не давала ему прийти в себя, дезориентируя от взрывов и опаляющего пламени, которое хоть и не оставляла видимых ожогов, но все же не делала пребывание в этом мире комфортным. В один из моментов Лена вновь создала огненный меч, который незаметным взгляду бликом сократил расстояние до своей цели и с неприятным чавкающим звуком наполовину лезвия вошел в тело демона, ярко вспыхнув. Призванное существо еще пыталось как-то вытащить овеществленный пламенем меч из своей груди. Но сил у него явно было недостаточно для этого, да и сам меч нещадно жег руки демона, Не давая тому толком зацепиться хоть за что-то. Спустя несколько секунд с демоном было покончено, и он развоплотил вернувшись в свой мир. Отличная работа похвалил я свою вторую жену, которая всеми силами старалась показать, что она нисколько не устала и вообще, это для нее была лишь легкая разминка. Справедливости ради стоит сказать, что до поступленияний в Академю Маии она не была способна на такие вещи. и с каждым прошедшим годом Лена становится все сильнее. Вполне возможно, она спустя несколько лет вообще станет одним из сильнейших боевых магов, и ей будет только не хватать опыта реальных схваток, чтобы стоять наравне с признанными авторитетами в этой сфере. «Спасибо», — мило улыбнулась Лена, действительно довольная похвалой. «Ты уже гораздо лучше контролируешь свой второй источник, что не может не радовать», — добавил я, — Помни, чем лучше контроль, тем на более сильной технике ты становишься способна, и тем быстрее можешь уничтожить своего противника. Пускай в рамках турнира такое неприменимо, но все же бой между магами редко когда заканчивается тем, что обе стороны потом жмут друг другу руку и расходятся по своим делам. «Думаешь, мне когда-то будет необходимо убивать с помощью магии?» Твердо посмотрев мне в глаза, спросила девушка. «Наш род слишком молот и при этом стремительно набирает силы», стал отвечать я. «Это может многим не понравиться, а кто-то и вовсе может захотеть прибрать наши достижения себе. В любом случае, вероятность вооруженного столкновения есть всегда, так что лучше готовиться к войне, чем к миру, чтобы обеспечить себе последний». «Я поняла», слегка задумчиво произнесла Лена. «Я обязательно стану сильнее, чтобы поддержать тебя». И все же не забывай, мягко улыбнулся я, прижимая мою огненную волшебницу к груди. Я твой муж, и именно я должен вас защищать. Это устаревшие взгляды. Не удержавшись, фыркнула моя жена и тут же рассмеялась, увидев мое удивленное лицо. Сам же говорил, что мне необходимо проводить дополнительные занятия, чтобы наверстать упущенное и сравняться с другими аристократами, обучающимися в академии. Допустим, действительно припомнил я что-то похожее, слегка отодвигаясь от Лены, но все же не разжимая объятий, просто чтобы лучше видеть ее. Так вот, важно произнесла она, довольная произведенным эффектом, последние исследования говорят, что в плане магии женщины ничем не уступают мужчинам и, возможно, скоро начнут превосходить вас в силе. Странный будет мир, в котором сильными магами будут становиться девушки. покачал я головой. «Мы способны не только оберегать очаг и растить детей», хмыкнула Лена. «Да и не ты ли сам часто говоришь, что мы странные существа?» рассмеялась она. «Действительно, не удержался и я от непродолжительного смеха, уж очень он у моей второй жены был сейчас заразительным. И все же нам не стоит тут задерживаться, а то ведь опоздаем к началу поездки». «Арина этого точно не простит», Вновь рассмеялась огненная волшебница, мягко вырвавшись из моих объятий, и первая поспешила на выход. У меня же стали закрадываться подозрения, что это обе девушки запланировали заранее и лишь подвели к тому, чтобы я согласился на незапланированный, как я изначально думал, шопинг. Такое чувство, что даже будь у меня сегодня дела, мне бы все равно пришлось сопровождать обеих жен в этом рейде на магазины». И надо же мне было на такое согласиться. Шел уже второй час нашего забега, а сил у моих жен, казалось, только прибавилось. Хорошо еще, что раксану в это дело не втянули, и она просто стояла рядом и контролировала обстановку. Правда, я совру, если скажу, что в этом не было и хороших моментов. Статус аристократа позволял не только спокойно заходить в очень дорогие магазины, но и получить соответствующее обслуживание. Фактически, как только девушки начинали примерять наряды, магазин закрывали от других посетителей, чтобы ничто не портило впечатление от обновок. Этот ход был вполне понятен. Таким образом, они позволяли нам оказаться без лишнего внимания и в то же время побуждали покупать больше. Впрочем, сегодня обе Шуваловы решили себе ни в чем не отказывать. «Как тебе, Егор?» – лесной нимфой выпорхнула из-за ширмы Арина. На девушке было легкое зеленое платье с растительным орнаментом, который создавал впечатление, что оно создано из веточек и листьев огромного дерева. Для лучшего эффекта целительница покрутилась на месте, и юбка платья взметнулась вверх, приоткрывая вид на босоножки того же зеленого цвета. В этом магазине, где мы уже были больше получаса, предоставляли полный подбор одежды и соответствующих ей аксессуаров так что образ был более чем полный. Не хватало лишь украшений, но кольцо с изумрудом, когда-то подаренное мной, прекрасно сочеталось с этим нарядом. «Я в восторге», — искренне ответил я. «В такие моменты лучше всего не думать о том, сколько это стоит. Вместо этого можно положиться на свой личный вкус и ощущения, которые от нарядов испытывают жены. Если им нравится, и это совпадает с моим мнением о прекрасном», то почему бы их не порадовать? Довольная моя оценка, Арина ускользнула за ширму, и будто только дожидаясь этого момента, на сцену вышла Лена в облегающем черном платье, которое подчеркивало ее тонкую талию и делало акцент на формах. Смелые разрезы лишь будоражили воображение. «Мне идет?» — скромно потупив глазки, спросила эта чертовка. «Превосходно!» — улыбнулся я, подмигнув девушке. Глаза огненной волшебницы блеснули победным пламенем, и она ушла за свою ширму. Вот так надо мной и издевались обе девушки до самого вечера. И ладно, наряды они мерили и демонстрировали мне, но порой среди них попадались довольно провокационные и открытые образцы. А я ведь должен показывать аристократическую сдержанность под взглядами консультантов, что помогали моим женам. Эх, а как раньше было проще! Зашел быстро в кабинку для переодевания пока никто не видел, и вот там уже показал, насколько тебе понравился наряд девушки. Так эти две чертовки еще под конец перешли на купальники, чем похоже решили проверить остатки моего терпения. Как я сдержался не знаю, но факт остается фактом, после такого я был очень уставшим и вымотанным. Благо эта проблема решалась легким касанием Аины, и мы шли к новому магазину. В какой-то мере это было схоже с пыткой, но им я в этом никогда не признаюсь. После был поход в ресторан, где утомленные девушки, пригласив к нам поначалу возражающую раксану, утоляли свой голод. Взгляды, которые в эти моменты бросали в нашу сторону и в основном сконцентрированные на мне, были самыми разными. Тут тебе и осуждение, и зависть, но все же большинство были просто любопытствующими. В основном все остальные клиенты ресторана сидели либо парами, либо поодиночке, так что наша компания естественным образом выделялась из общего числа. Но вот подошедшего к нам человека я тут никак не ожидал увидеть. «Можно ли присоединиться к вашему веселью, князь Шувалов?» – спросил Сергей Воронов, мой бывший родственник. «Не слишком ли официально, дорогой братец?» – хмыкнул я, искренне радуясь ему. У нас и так были неплохие отношения, но в данной ситуации я был рад мужской компании. Все же развлекать сразу двух дам, да потом еще и демонессу, мне одному было если и не тяжело, но и расслабиться толком не получалось. Да и большая часть разговоров велась исключительно на их женские темы, и принимать активного участия в обсуждениях мне совершенно не хотелось. Все в соответствии со статусом. В тон мне ответил Сергей, по моему разрешающему кивку усаживая сначала свою спутницу, а потом и садясь сам рядом со мной. «Ольга», — кивнул я его спутнице, — «я смотрю, вы успешно обрабатываете этого лоботряса». Отчасти удивительным было видеть Ольгу Скопину и в этот раз рядом с Сергеем. Значит, ее слова о том, что она его будущая невеста, не так уж и далеки от правды?» Хотя, судя по тому, как она ненавязчиво им руководила, это было не так уж и удивительно. «Сергей очень упрямый, но я с этим борюсь», доверительным шепотом подтвердила черноволосая красавица, чем вызвала общий смех в том числе и от братца. «Какими судьбами в этих краях?» спросил Сергей, одновременно быстро сделав заказ, даже не посмотрев на меню. «А ведь это заведение одно из самых престижных в столице», И, похоже, Воронов здесь бывал довольно часто. Насколько помнится, ты не особо любишь посещать подобного рода заведения. Приходится идти на определенные жертвы ради спокойствия в семье, пожал я плечами. А кому-то все бы тренироваться да на банкеты ходить, тихо сказала Ольга, никому не обращаясь. Не обращай на нее внимания, отсолютовал своей подруге бокалом вина Сергей. Просто она сегодня не в духе больше обычного. А так, правильно сделал, что выбираешься в свет. Окинул ворона взглядом моих спутниц. Такой цветник нельзя скрывать ото всех. Я все никак не пойму, это или хамство, или... Приподняв изящную бровь, посмотрела на него Арина. Это обычно его поведение, перебила ее Скопина. Так что не стоит слишком на него обижаться. Вообще-то я себе несколько лет создавал соответствующую репутацию. Наигранно возмутился Сергей. «Которую ты уже перерос», — мягко улыбнулась Ольга, посмотрев на него. «Может, на словах он и говорил мне при наших разговорах и переписках, что все это не столь серьезно, как могло бы показаться со стороны. Но было видно, что эти двое близки и любят отчасти подкалывать друг друга. По крайней мере, они это свободно делали в нашем присутствии». «Тоже верно», — развел руками воронов, улыбнувшись. Не хочешь поучаствовать в одном интересном предприятии, обращаясь ко мне, спросил он, пока девушки отвлеклись на свои разговоры. Опять что-то опасное хочешь предложить, покачал я головой. Обижаешь, тем не менее еще шире улыбнулся парень. У меня тут появился шанс поохотиться, и я решил, что можно ведь участвовать не одному, а в хорошей компании. И что же ты предлагаешь? уже более заинтересованно спросил я. «Одолжи ненадолго свои призывы, и нам точно достанется большая часть добычи», — подмигнул он мне. «И, конечно же, тебе тоже полагается процент», — хмыкнул я. «Без меня ты бы об этом вообще не услышал», — важный изрек довольный собой воронов. «Так что именно предлагается?» «Охота на зеленого змея улыбаясь, ответил он. «Это же не то, на что я подумал, а магический зверь все же решил уточнить я». «Верно», — кивнул Сергей. К этому моменту принесли заказанные им блюда и мак холода с удовольствием приступил к трапезе, впрочем, не забывая про меня. Просто его обнаружили в одной глухой деревеньке, где все население резко протрезвело от такого видения. Ухмыльнулся он, видимо, представив их удивление, когда такая тварюшка проползла мимо них. Существо имеет сходство со змеем и обладает длиной примерно метров 10-15, В общем, из-за всего этого у него такое название, прервался он на глоток вина. Пока, правда, неофициально, но все же. Кто-то из Академии посчитал, что это будет неплохая практика для магов старших курсов и объявила о неофициальных сборах для всех желающих. «Вот так просто?» – недоверчиво переспросил я. «Это обычная практика», – пожал плечами воронов. «Да и на старших курсах практически полноценные маги, которые будут не против пройти такое боевое крещение. Да и это куда лучше, чем заниматься обязательной отработкой практики в академии, когда ее сразу зачтут после рейда. И да, привлекать можно любых помощников. Тут уж ничего учителя сделать не могут, улыбнулся он. Так что компания соберется довольно большая, и мне не помешает твоя помощь, чтобы получить преимущество. Говоришь, будут старшекурсники? задумчиво забарабанил я по столу костяшками пальцев. «По моим данным, будет много наследников», подмигнул братец. «А тут сам понимаешь». «Ну да, знакомство и, возможно, спасение жизни наследника магического рода может стоить куда дороже, чем просто поимка какого-то существа. Из таких ситуаций потом строятся дальнейшие взаимоотношения, которыми пренебрегать было бы попросту глупо». «В целом я не против», — кивнул я. «Отлично», — довольно улыбнулся Сергей. «Тогда жду тебя в понедельник в 10 утра по этому адресу», — протянул он мне карточку с написанным от руки адресом. То, что все это было сделано заранее, говорило о том, что бывший родственник меня искал именно для того, чтобы уговорить поучаствовать. «Вот тебе и случайная встреча», хотя он никак это не скрывал, и лишь лукаво улыбался, будто от шутки. «Хорошо, буду». Возвращение в особняк происходило уже в более многочисленной компании, чем изначально. Не знаю уж зачем, но Воронов увязался вместе с нами, а мои жены наотрез отказались выпускать Ольгу из своих цепких ручек. И о чем-то хихикали, поглядывая на нас двоих. Вот ведь все являются одаренными, а как-то умудрились опьянеть, и сейчас явно демонстрировали все признаки этого состояния. Для закупленных вещей и так пришлось вызывать отдельную машину, так еще из-за навязанных спутников пришлось разделиться и первыми отправить девушек. А это ничего, что она осталась вместе с нами? Бросая в сторону Роксаны любопытствующие взгляды, спросил Сергей. «Все равно было бы бесполезно отправлять ее с ними», — вздохнул я. «Не согласилась бы даже на мой прямой приказ». «Милорд, вас нельзя оставлять одного», — высказалась по этому поводу Демонесса. «Так он же не один», — показал на себя пальцем воронов, но был проигнорирован. «Ну, у тебя и слуги», — покачал он головой. «Таких нигде не найдешь», — загадочным голосом произнес я. «А вот и наша машина». махнул рукой подъезжающему такси «Премиум» класса Сергей. «У меня в распоряжении была только одна представительная машина, но на ней уехали девушки. На машине же Сергея мы не могли уехать, потому что были оба не особо трезвыми, и рисковать все же не стоило. Роксана же ездить за рулем не умела, да и не испытывала большого желания научиться. Поэтому Воронову не оставалось ничего иного», как вызвать такси и отправиться вслед за нашими дамами. Мы спокойно сели внутрь и начали обсуждать в основном бизнес и то, что братец не прочь был бы вложиться в мои компании, а я пытался выбить из него побольше денег под меньший процент, чтобы он мне потом не сел на шею. И в этот момент нам обоим было наплевать, что так-то у многих фирм есть акции, которые можно купить на бирже». Тут важен именно торг между нами двумя, чем простая операция, которую можно поручить тем же слугам и вообще по этому поводу не беспокоиться. И все же, несмотря на разговор, я не мог не заметить слегка дерганную манеру вождения нашего шофера. «Ты не мог выбрать фирму поприличнее, а то нам попался водитель-лихач, похоже?» — решил подколоть я. «Странно», — задумчиво проговорил Воронов. Вообще-то, Давлеон ответственно относится к подбору кадров, и такого не допускают. Так как он ближе всех сидел к перегородке, отделяющей нас от водителя, то и постучал в нее именно Сергей. Вот только на его стук не было никакого ответа, и, судя по тому, что я видела из окна, машина после этого резко ускорилась. «Нас еще, кажется, заперли», – убедился я в этом, подергав дверь. «Остановим его?» – улыбаясь, спросил парень, и одновременно с этим его ладони – Покрылись тонкой коркой льда. Не стоит. Немного подумав, я все же отрицательно покачал головой и холодно улыбнулся. Кто-то так старался привести нас куда-то, что будет просто невежливо не ответить на это приглашение. Вот это я понимаю, радостно улыбнулся Сергей, отменив свою технику. «Милорд», — вопросительно посмотрела на меня Роксана, «пока не стоит». Тем временем машина продолжала ехать дальше, и мы все дальше уезжали от столицы, уже выехав в пригород. Связь не была заблокирована, так что я уже отдал команду Волкову, чтобы он отправил по моим координатам группу и прихватил с собой обоих демонов, которые могут пригодиться, если вдруг начнется какая-то заварушка. Спустя 10 минут он сообщил мне, что девушки прибыли в дом, и сам особняк переходит в осадное положение – «Если вдруг все делалось для того, чтобы я не мог оказаться на месте и тем самым помешать неизвестным недоброжелателям». Примерно те же действия проделал Сергей, вызвав собственную команду поддержки. Пускай он не был наследником рода, но все же был одним из сильнейших магов, и к нему был прикреплен боевой отряд, который тренировался вместе с ним, чтобы оказать своему господину поддержку в бою». Ему я тоже сообщил, что девушки добрались до дома без проблем, и напряжение, сковывающее Воронова, заметно спало. Всё же о Ольге, несмотря на свое поведение, он переживал. И все же наш путь, наконец-то, был завершён в одном из коттеджных поселков. Мы приехали к крупному двухэтажному дому, стоящему близко к лесу, но я что-то не смог увидеть людей. Либо их здесь не было... Либо на воротах была автоматика, но это было не столь важно. В этом всем был больно знакомый почерк, и, кажется, я знаю, кто виноват в нашей незапланированной поездке. «Постарайся не действовать без моей команды», — попросил я Сергея. «Это может быть опасно». «Даже так?» — удивленный в то же время собрано спросил он. «Есть пара подозрений», — кивнул ему. «Но не думаю, что я прямо ошибаюсь». «Как скажешь», — пожал плечами парень. Машина плавно остановилась напротив входа в дом, и одновременно с этим щелкнули замки в дверях, извещая нас о том, что мы наконец-то можем выйти. раксана выскользнула наружу первой, настороженно осматривая дом и окрестности, а затем уже вышли мы с братцем. «Все равно сейчас все решится, и прятаться в машине не имело смысла». «Князь!» – неожиданно раздался знакомый голос человека, приведшего нас сюда. «Извините, что пришлось действовать таким образом, но нам необходимо поговорить». На пороге дома показался беловолосый китаец, которого стремилась поймать служба магической безопасности империи и буквально рыла носом землю в поисках мельчайших подсказок о его местоположении. «Хорошо», – кивнул я, – «можно и поговорить». «Тогда пройдемте в дом», – приглашающий махнул рукой Бэймин. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.